Ларионов и его напарник вполне могли уехать куда-нибудь, но он справедливо рассчитал, что они должны быть в доме. Ближайший телефон, по которому они могли позвонить, был в доме. Пока будет принято решение, пока найден главного, пройдет время. И они должны будут ждать у телефона. Поэтому был шанс застать их именно в этой квартире. Они бросились в подъезд, когда лифт неожиданно начал двигаться вверх. Не могли знать, на какой конкретный этаж поднимается лифт, но благоразумно решили его подождать. Когда лифт вернулся, Комаров достал свое оружие, но почти сразу убрал его. Из лифта выходила молодая мама с двумя детьми. Она приветливо поздоровалась с двумя хмурыми незнакомцами и поспешила во двор. Ахомов и Комаров бежали в лифт и нетерпеливо переглядывались, пока лифт медленно полз наверх. На шестом этаже створки лифта наконец открылись. Они шагнули к дверям. Позвонили. Никто не ответил. Позвонили вторично. Снова никакой реакции. Кажется, никого нет. С досады закусил губу Пахомов. Комаров позвонил в третий раз. Долгим звонком. Но за дверью по-прежнему была тишина. «Не успели», — раздраженно сказал Комаров. «Что будем делать?» «Поедем к министру», — предложил Пахомов. «Думаешь, примет?» — с сомнением спросил Комаров. «Во всяком случае, попытаемся, чтобы потом он не говорил о нашей ненужной принципиальности, когда мы его вызовем повесткой в прокуратуру». «Правильно», — согласился Комаров. «Давай попытаемся попасть к нему на прием». Они не стали дожидаться лифта и поспешили вниз. На этот раз им повезло еще меньше. В центре города они попали в серьезную пробку и смогли добраться до министерства только через 35 минут. Внутрь их пропустили сразу. Достаточно было показать удостоверение сотрудников контрразведки и прокуратур. Но в приемной министры встретил улыбающийся помощник, высокий, красивый, подтянутый молодой человек. Степанов представился он гостям, «Мне сообщили, что вы решили к нам приехать. Снизу позвонили от дежурного милиционера. Чем могу вам помочь?» «Мы хотели бы видеть министра», — серьезным тоном сказал пахом «Он на заседании правительства развел руками помощник. Сможет принять вас только завтра. Хотя нет, завтра он будет на докладе у президента, а послезавтра вылетает во Францию. Через четыре дня вас устроит?» нет — Решительно сказал Пахомов. — Нас не устроит. Мне нужно срочно с ним поговорить. — Понимаю, — сочувственно улыбнулся помощник. — Но его сегодня не будет. — Мы же не можем вытащить его с заседания кабинета министров. Это невозможно. — Тогда передайте министру, что я пришлю ему повестку о явке в прокуратуру, — зло сказал Пахомов. «Господин следователь», — укоризненно произнес помощник. «Вы действительно не хотите понять, какими важными государственными делами он занимается на таком ответственном посту?» «Я тоже занимаюсь важными государственными делами», — возразил Пахомов. «Причем веду, как правило, дела с участием обвиняемых министров и депутатов. Поэтому если ваш министр не найдет сегодня или завтра времени меня принять», то через два дня я пришлю ему повестку с освещением об обязательной явке в наше ведомство. «Можете ему позвонить генеральному прокурору?» — спросил с явной угрозой помощник. «Если хотите, я вызову его за заседание кабинета министра. Кстати, ваш прокурор там должен быть». «У нас пока нет прокурора», — сдержанно ответил. «Пахомов, у нас только его прокурор, и он вряд ли сидит на заседаниях вашего кабинета министров». «Нашего кабинета министра улыбнулся помощник, — сделал ударение на первом слой «Вот мой телефон». Пахомов достал визитную карточку и протянул помощнику. Тот с улыбкой взял и, явно издеваясь, обратился к Коварову. «Вы тоже оставите свою визитную карточку?» «Сожалею, что не могу». — зло ответил Комаров, — иначе расписал себя на чьей-нибудь физиономии. я оставив ошалевшего от такого ответа помощника, они вышли из приемной. Помощник кивнул девушке с секретарью, вошел в кабинет министра,